Двое, плотный мальчик и востроносая светловолосая девочка, не отставали. Никт зашел на крошечный двор городской церкви, где тоже было небольшое кладбище, и остановился у гробницы Родерика Персона, его супруги Амабеллы, а также второй жены, Портунии. «Они почили, чтоб проснуться вновь». «Ты тот самый», — сказал за спиной голос девочки. «Никоэнс, слушай сюда, Никоэнс, сейчас ты у нас получишь». «Вообще-то я Никт», — он обернулся, с буквой «Т» на конце. «А вы — Джекил и Хайт». «Это ты виноват! Ты!» — подговорился Миклашек. «Сейчас мы тебя проучим», — осклабился Боб Фартинг. «А я люблю учиться», — сказал Никт. «Если бы вы учились лучше, вам бы не надо было выманивать карманные деньги у маленьких». Боб наморщил лоб. «Ты покойник, Уэнс!» Никт покачал головой и повёл вокруг рукой. «Да нет, вообще-то. Вот они, покойники». «Кто они?» — спросила Мо. «Те, кто здесь живёт. Послушайте, я привёл вас сюда, чтобы поговорить». «Ты нас сюда не приводил», — сказал Боб. «Но вы тут?» — возразил Никт. «Я хотел, чтобы вы оказались тут. Пошёл сюда. Вы пошли за мной. Какая разница?» Мо нервно огляделась. «Ты тут не один?» «Боюсь, ты не понимаешь. Пора с этим кончать». «Нельзя вести себя так, будто все остальные для тебя ничего не значат. Перестаньте всех обижать». «Ай-яй-яй!» Мо хищно оскалилась. «Боб, стукни его». «Я дал вам шанс», — произнёс Никт. Боб яростно двинул кулаком, но мальчик исчез, а кулак Боба врезался в надгробие. «Куда он девался?» — спросила Мо. Боб ругался и тряс ушибленной рукой. Мо недоумевающе оглядела сумрачное кладбище. «Он был тут!» «Ты видел?» Боб не отличался богатым воображением, и развивать его сейчас был не намерен. «Может, смылся?» «Никуда он не смывался. Он просто исчез». У Мо воображения хватало. Ведь это она была генератором идей. Волосы у неё зашевелились от страха. «Что-то мне тут не по себе. Надо сматываться», — пискнул Мо. «Я этого типа сейчас найду», — возразил Боб Фартинг. «И так откала У Мо засосало под ложечкой. Тени вокруг как будто задвигались. «Боб, я боюсь». Страх — заразная штука. Он передаётся другим. Иногда достаточно сказать «боюсь», чтобы страх стал ощутимым. Боб тоже очень испугался и молча бросился прочь. Мо наступала ему на пятки. Когда они выскочили на улицу, уже включали фонари, под которыми тени становились жутковатыми чёрными пятнами. Они прибежали к дому Боба и включили во всех комнатах свет. Мо позвонила матери и со слезами потребовала, чтобы за ней приехали на машине, хотя идти было совсем недалеко. Никт удовлетворённо проследил за ними глазами. «Славная работа, милый», — сказал кто-то. Он обернулся и увидел высокую женщину в белом. «И поблёк хорошо. И страху нагнал». «Спасибо», — сказал Никт. «Я впервые опробовал страх на живых. В смысле теорию-то я знал». «Все вышло как нельзя лучше», — радостно заключила она. «Я Амабелла Персон». «Никт. Никто Оуэнс». «Живой мальчик. С большого кладбища на холме? Правда?» Эм... Никто не подозревал, что его знают за пределами собственного кладбища. Амабелла заколотила в стенку гробницы. «Родди! Портуния! Выходите, гляньте, кто к нам пришел». Их стало трое. Амабелла представила всем гости, и Никт пожал еще две руки со словами «Польщен» и «Рад знакомству». Он знал, как здороваться с жителями всех эпох за последние 900 лет. «Вот этот юный Оуэнс напугал детей, которые без сомнения того заслужили», объяснила Амабелла. «Отлично, ты им устроил представление», заявил Родерик Персон. «Кто они? Низкие личности, достойные порицания?» «Пристают к младшим», сказал Никт. Забирать деньги и все такое». «Нагнать страху для начала весьма неплохо», — сказала Портуния Персон, полная женщина, на вид гораздо старше Амабеллы. «А что ты заготовил на случай, если этого будет недостаточно?» «Если честно, я...» — начал никт, но ну, Амабелла его прервала. «По моему мнению, ему стоит заняться их с нами. Ты ведь умеешь ходить по снам, правда?» «Точно не знаю». «Сказал Никт. Мистер Пенниворт показывал, как, но я не... В общем, я кое-что знаю только в теории, и...» Портуния Персон вмешалась. «Снахождение замечательно, но я предлагаю потусторонний визит. С этими хулиганами так и надо действовать». «О — -о -о -о, растерялся Мабелла. «Потусторонний визит?» «Портуния, милочка, я не думаю, что...» «А ты именно что не думаешь, в отличие от других». «Мне уже пора домой». — поспешно вставил Никт. — Обо мне будут беспокоиться. — Конечно. — Приятно было познакомиться. — Приятного вам вечера, молодой человек. Пока Мобелла и портуня Персон спорили, Родерик Персон добавил. — Позвольте напоследок осведомиться о здоровье вашего опекуна. Как он поживает? — сайлас Хорошо. — Передайте ему от нас привет. Боюсь, настоящий член почетной гвардии вряд ли заглянет на крошечное кладбище вроде нашего. И все же приятно знать, что они есть. До свидания. Никт не понял, о чем говорит Родерик, и решил обдумать услышанное позже. Он взял ранец с учебниками и с облегчением нырнул в тень.